Глава восьмая. Заплакал ребенок. Фатина вспорхнула. «Наверное, младенца надо переодеть и покормить. Там была смесь, я видела». Она скрылась в квартире соседки, оттуда донеслось. «Джуд, а ведь Матвей, кажется, не ел уже сутки. Пусть идет ко мне на кухню и что-нибудь там съест. Что найдет. я скоро». Джуд поднялся, вернулся к Матвею и передал ему слова хозяйки. Матвей послушно побрел на кухню, включил электрочайник, в задумчивости вытащил из холодильника пяток яиц. Джуд облокотился от дверной косяк. «Я знаю, что я обещал не воздействовать на тебя без твоего согласия и даже без твоей просьбы», — проронил он бесстрастно. «Но ты же не просишь, поэтому придется вернуться к тому варианту, где говорилось о согласии. Мне сейчас надо будет уйти». Матвей взглянул на него с недоумением. «Мне необходимо подумать». «Я не могу думать, когда я с Фатиной. Нет, могу, но не о том. Мне нужно уйти и расстаться с вами. И вот пока я еще не ушел, ты не хочешь, чтобы я посмотрел, не осталось ли у тебя что-то нежелательное после укуса Скорпиона?» Матвей выложил яйца в раковину, взял стул и сел. «Давай», — согласился он. «Извини, я не очень хорошо соображаю, мне следовало попросить, но тебе ведь и без того, кажется, досталось сегодня». «Ты уверен, что в силах прямо сейчас этим заниматься? Может, время терпит?» «Может, и терпит», — высокомерно ответил Джуд. «Но я прямо сейчас ухожу, и никаких гарантий того, что мы с тобой еще встретимся, нет. Поэтому я бы лучше посмотрел сейчас». «По-моему, ты с трудом стоишь на ногах». «Ничего подобного. Фатина только что вернула меня к норме. Не бойся». «Я не боюсь», — возмутился Матвей. «Хорошо». Джуд подошел к нему сзади и опустил ладони ему на плечи. Матвей непроизвольно задержал дыхание, но ничего не происходило. Совсем ничего. Наконец, Джуд убрал руки. «Нет», — сказал он с облегчением, — «ты чист. Видимо, это было что-то остаточное в ауре, иллюзия. Я так и думал, конечно. Демоны не вселяются в полукровок, только в людей. Но я же не мог рисковать, если ты здесь будешь с Фатиной». Матвей порывисто повернулся к нему. А ты осознаешь вообще, что это другая грань твоего таланта, который кажется тебе таким проклятием? Ты уже не просто эрейзер, ты как минимум диагност и не просто убираешь лишние эмоции, которые грозят бедой окружающему самому объекту, но и занимаешься, как это называют, экзорцизмом? Ведь ты тоже целитель, как Фатина, только она терапевт, а ты скорее хирург? Джуд горько усмехнулся. Алмаз подвергается огранке прямо на глазах у изумленной публики и превращается в бриллиант чистой воды, если повезет. Что ж, на всякий случай прощай, Матвей. Желаю тебе встретить завтра жену и поскорее скрыться с ней в безопасном месте. Уезжайте лучше сразу в Россию. Мы не сможем сразу. Ей нужно будет в пресную воду дня на четыре. И Фатина мне сказала, что ты легко договоришься с местными пресноводными русалками, а ты... А я... Мне необходимо подумать, Матвей. Ты же видишь, на всех демонов меня не хватит. Я очень скоро. Джуд осекся. Матвей посмотрел ему в глаза и медленно кивнул. Одно дело осаживать взорвавшихся людей, нейтралов или даже кромешников, и совсем другое — рисковать собой, особенно когда противников — тьма в самом буквальном смысле слова. Они пожали друг другу руки. «И куда ты в таком виде?» — спросил Матвей, указывая на окровавленную рубашку и грязные брюки. «Куда? Меня сейчас подхватит водолей, мы с ним придумаем куда». С русалками тебя сведет Элени, я уверен. Прощай. Джот резко сорвался с места, прошагал мимо Матвея и стремительно промчался вниз по лестнице. В каком смысле он ушел? В третий раз спросила Фатина, сжимая в руках вазу с фруктами. Матвей тяжело вздохнул. Джот сказал, что не может оставаться, что ему надо уходить немедленно, ему надо подумать, ситуация сложная, сложная, и он вот так взял и ушел и не попрощался со мной. «Зато попрощался со мной», — уныло подумал Матвей. «Упомянул даже, что они, скорее всего, больше не увидятся». Матвей, разумеется, осознавал, что он для Джуда очередное служебное задание, и мотивы Джуда были вполне прозрачны. Но все равно. «Ты с ним наверняка вскоре встретишься на работе в управлении», — заверил он Фатину. «Вы вроде бы стали чуть лучше понимать друг друга. Может быть, все наладится?» «Да я совершенно его не понимаю» фатина бухнула на стол лепешки и стала нарезать сыр мне и в голову не могло прийти что он уйдет пока я отлучилась на пять минут матвей снова вздохнул они оба чувствовали себя осиротевшими брошенными безо всяких на то причин еще утром они приехали сюда так же вдвоем и не особо скучали видимо дело было в том что тогда джуд отправил их сюда и притворился будто ищет возмутителя спокойствия а теперь просто умыл руки и скрылся Не успели они поесть, как в дверь снова позвонили. «Если это он, — сказал решительно Фатина, — я его не впущу. Дезертировал, так дезертировал. Фатина, я говорю, не впущу». Она кинулась к двери с кухонным полотенцем на плече. Не глядя в глазок, распахнула ее и встала руки в боки. Матвей выглянул из кухни. Пришел не джуд. На площадке оказалась очень красивая женщина. Пожалуй, самая красивая женщина из всех, кого ему когда-либо доводилось видеть. У нее были пышные рыжие волосы, а закрытое зеленое платье, похожее на блестящую змеиную кожу, идеально облегало тело. Как она в нем ходит? Механически подумал Матвей, а потом заметил по бокам подола разрезы. Фатина обомлела. Здравствуйте. Очень вежливо проговорила гостья по-русски. Мне нужен ваш друг. Кто? Мне нужен ваш пологненный друг. Можно? Фатина попятилась. Ну хорошо. Матвей подошел ближе и в знак приветствия молча склонил голову. Он судорожно пытался понять, кому и зачем мог тут понадобиться. Дама перешагнула порог, и он заметил, что на руках у нее тонкие белые перчатки. «Где он?» — спросила требовательно пришелица. «Да вот же он!» «Это не он!» Злые глаза полыхнули искрами, но ресницы тут же притушили огонь, и она послала Матвею утешительную улыбку. «Я не знаю, сколько у тебя полуогненных друзей». «Мне нужен другой. Где он?» «Ах, он тебе нужен!» — вскипела Фатина. «Так иди и ищи!» Дама сделала несколько шагов на своих высоченных каблуках вглубь квартиры. «Ты куда это собралась? Его здесь нет, я говорю. Катись отсюда и сама его разыскивай. И передай ему, если найдешь, что своих шлюх приглашать сюда я ему не позволяла. Это мой дом, в конце концов, а не проходной двор!» Патина хлестнула по ладони кухонным полотенцем, показывая, что может перейти к боевым действиям. «Его здесь нет», — повторила незнакомка, будто услышала из всего возмущенного монолога только эту реплику. «Его здесь нет!» «Но он же был здесь». Она повела рукой, как бы уточняя, где именно побывал Джуд. «Он здесь был, теперь его здесь нет, так что вали отсюда!» Дама вновь затрепетала ресницами и вроде собралась ответить, но передумала и вышла. Фатина с грохотом захлопнула дверь. «Нет, какая наглость! И вломилась такая, и сразу на ты!» «Фатина?» — тихо сказал Матвей. Он попятился, сел на диван и поднес руку к голове. В висках заломила. «А кто была эта женщина?» «Какая-то подружка его, наверное. Кто же еще? Какова наглость? Заявиться сюда и требовать? Фатина? Она была кромешница или человек?» или полукровка, я совершенно не понял». Фатина открыла рот, чтобы ответить, но тут же задумалась. «А я тоже не поняла», — оторопела, признала она. «Как такое может быть, что мы оба в упор не увидели? Ну, я была занята другим». «Ты негодовала, ясно, чуть не отлупила ее полотенцем, совершенно несправедливо, как у вас заведено. Джуд ни в коем разе никого к тебе не мог пригласить и не стал бы, тем более...» «Такое? Какое?» Фатина тоже села на диван, крутя полотенце в руках. «Такое! Я думаю, что это была демоница!»